Утро врывается в мой сон с головной болью и насморком. Открываю глаза с трудом, они слезятся. То ли аллергия на что-то, то ли умудрилась простыть прямо посреди июня. На сотовом три пропущенных от матери Орловского, которую в нерабочее время я зову просто тетей Таней. Интересно, зачем она мне названивала, да еще так настойчиво? Может, просто Андрей рассказал, что вчера я загубила отличный кусок мраморной говядины? Нет, на него это не похоже. Он был занозой в заднице, но не ябедой. Значит, причина совсем не в ее заносчивом сыночке. — Теть Тань, вы мне звонили? — говорю я в трубку с истинно французским прононсом. «Оу — Оу! — отвечает она без приветствия. Вопрос отменяется. — Ты заболела? В ее голосе искреннее участие, и связано оно совсем не с тем, что я завтра могу не выйти на работу. Она действительно волнуется за меня. Есть немного. К завтрашнему дню приду в норму. Хорошо, но если разболеешься, никаких выходов на работу. Андрей найдет тебе подмену. О, да, и сделает это с огромным удовольствием. Нет, я сейчас же буду лечиться всеми возможными невозможными способами. Перебросившись парой слов, мы заканчиваем беседу, а я плетусь на кухню, чтобы найти таблетки и закинуться лекарствами способными убрать это ужасающее состояние.